«Я как раз собирался выпить чашечку кофе», — сказал он. «Пойдемте, я угощу вас». Сангстром шагнул за прилавок и вслед за гномом очутился в небольшой комнате от пола до потолка, уставленной полками с пузырьками и бутылками всевозможных размеров. Фармацевт включил электрокофеварку, достал две чашки и пригласил Сэнкстрома к столу. Сам он уселся напротив. «Я вас слушаю», — сказал он.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 «Ответ вы узнаете часа через три, когда он начнет действовать». «Сколько стоит противоядие?» — хрипло спросил Сэнгстром. «Цена вполне разумная. Тысячу долларов. В конце концов, каждый человек должен жить. Если мое хобби — предотвращать убийство, почему бы мне на нем не заработать? Как вы считаете?» Сангстром проворчал что-то нечленораздельное,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 Затем вам придется подождать, пока я отправлю его своему знакомому из уголовной полиции. Это послужит гарантией безопасности как вашей жены, так и моей лично. Как только я опущу письмо в ящик, вы получите противоядие. Вот перо и бумага. Да, кстати, еще одна просьба, но ну, я на ней не настаиваю. Пожалуйста, рассказывайте повсюду о моем замечательном яде». Кто знает, мистер Сэнгстром, если у вас есть враги, жизнь, которую вы спасете, может оказаться вашей собственной. Фредерик Браун Хобби. Рассказ читали. Олег Булдаков и Артем Казьмин.